ЭПИЗОД 13 Итак, карет стояло четыре. Совершенно одинаковые экипажи. черные, блестящие, с роскошной отделкой. Ковка позолота, кожа, бархатные занавески, фонари с мерцающими огнями, флаги и гербы Атласа на кузове. Я впервые увидел флаги Империи так близко. Это были небольшие голубые полотнища с вышитым на них золотым волком, держащим в пасти сияющее солнце. То ли он сожрать его пытался, то ли, наоборот, изрыгал его из себя. Черт разберет! Но герб императора Ксабира показался мне жутковатым. Парней с таким гербом я бы к себе домой не пустил. С другой стороны, символ рода Дуевеля был ему под стать. Зеленый дракон, сидящий на вершине горы и поджигающий само небо. Короче говоря, оба герба... «Атласа» и «Нового Ледана» могли бы посоревноваться в том, кто круче покушается на существование мира. Кареты были идентичны друг другу, чтобы никто из отбросов до самого дворца Дуевеля не понял, в каком экипаже находится особо охраняемое лицо, первый помощник императора Элиас Йорго. Я же четко знал, кто и где будет. В авангарде кортежа поедут генералы Лаван и Грексон, оба в одной карете. За ними последует второй помощник императора Хомер Ронин и его телохранитель Филат Фонтей. И только в третьей карете поедет сам Йорго, которого возьмет под охрану Буф -Такес. В хвосте отправятся юристы Кроп и Тригви. «У меня имелось около пяти минут, чтобы выбрать карету и сделать так, чтобы никто меня не заметил во время поездки. Первый экипаж я отмел сразу. Он привлечет слишком много внимания» как и последний. К тому же обычно тот, кто едет в авангарде и хвосте, подвергается большему риску. Я подошел к третьей, то есть предпоследней карете. Если все пройдет гладко и кортеж не задержат по дороге, то именно на этом экипаже я и докачу до самого дворца Барсаб, а там и до общественной канцелярии Дуевеля недалеко. Именно туда мне и нужно было попасть в первую очередь. На третьей карете, как и на других, убрали специальную площадку с задней части остова. Раньше там было место для двух лакеев или охранников. Теперь же остались лишь стальные выступы. Именно на них я и встал. Пришлось широко расставить ноги, чтобы удержаться, а руками ухватиться закрепление фонарей, украшающих крышу по бокам. В итоге я прилип к задней стенке кузова, будто тут и был. Правда, маскировку так и не надел — но приготовил плащ, повесив его на одну руку. Через пару минут в портал вошла Лючи. Она должна была управлять порталом, как доверенное лицо Альмагора Стронга. Девушка повернулась к каретам и лошадям спиной, даже не обратив на меня внимания, сняла меховую накидку и осталась в длинном голубом платье цвета флагов Атласа. Надо же, как патриотично. Ворота захлопнулись. Прямая, как столб, Люча смиренно сложила ладони перед собой и замерла. «Десять минут», — тихо сказала она, не оборачиваясь к каретам. «Потом еще пять, а потом еще десять». Я выдохнул и крепче стиснул пальцы на креплениях фонарей. Кожаные перчатки не скользили, за что я еще размысленно поблагодарил распорядителя школьного гардероба. Люча стояла неподвижно, зато лошади беспокойно перетаптывались, Мотали трехрогими головами и похрапывали, будто чуяли, в какую задницу сегодня их погонят хозяева. А может, ловили мою тревогу. Когда до прибытия в Дион осталось пара минут, Лючи все же обернулась. Наши взгляды встретились. — Ты должен вернуться, — прошептала девушка. Я молча кивнул. Она отвернулась и добавила, — У тебя меньше минуты. Приготовься. Мы в Дионе. Я быстро полез в один из потайных карманов под мышкой, вынул желтые круглые очки, которые подарил мне Фонтей, и надел на глаза, хорошо закрепив дужки на ушах специальными защелками. Потом натянул маскировочный балахон, прикрыл голову и пригнулся ниже, скрючившись у задней стенки кузова, чтобы не высовываться над крышей. Ну а сам помолился про себя, чтобы заряженная заклинанием ткань не подвела». Предупреждение Рин не выходило у меня из головы. Она сказала, что когда Зак передвигался, плащ не всегда срабатывал быстро. Нужно было об этом помнить. Итак, мои драгоценные полчаса невидимости начали отсчет. Теперь, закрыв голову капюшоном, я мог только слышать и анализировать, а видел лишь то, что происходило позади кареты, и то краем глаза. Первыми в портал вошли телохранители и кучера. Судя по звукам, каждую из карет досмотрели. Фонте и Буф сделали это быстро. Когда дело дошло до досмотра третьего экипажа, Буф ткнул меня пальцем в спину, проверяя, тут ли я. Убедившись, что все в порядке, он подал сигнал, чтобы заходили остальные. Тут неожиданно заговорила Лючи. — Для меня большая честь приветствовать вас, первый помощник Йорга. — Пожелайте нам удачи, Эвен Стронг. Глухо отозвался Элиас Йорго. Его быстрые шаги эхом отозвались в иллюзорных потолках портала. «Молю богов, чтобы вы вернулись невредимыми адами», — ответила Лючи. Через несколько секунд карета, за которую я цеплялся, чуть присела. Качнулись рессоры, фыркнули лошади. Йорго и Буф разместились в третьем экипаже. И снова заговорила Лючи. «Для меня большая честь, генерал Грегсон. «Не утруждайтесь, Эвенстронг. Стронг, нам не до ваших дамских любезностей!» Оборвал ее резкий голос. Мужчина был недоволен и срывал злость на всех подряд. «Здравствуйте, Лючи!» А это был другой голос, и его я узнал сразу, сдержанный и спокойный. Генерал Лаван, а ведь Триш так и не узнала, куда отправился сегодня ее отец. А я не счел нужным ей рассказывать, чтобы не порождать лишнюю тревогу. Дверцы еще одной кареты захлопнулись. Генералы разместились в первом экипаже. «Адамиронин, Ронин, прошу! сдавленным голосом произнес Фантей. Именно он должен был ехать со вторым помощником императора. Дверцы снова захлопнулись. Фантей и Ронин заняли второй экипаж. «Адамикроп, доброе утро! поприветствовала Лючи еще одного члена делегации. О Ох, здравствуйте, дорогая Лючи! ответил ей Кроп с жуткой одышкой, будто пробежал стометровку. «У нас небольшая фух, проблема, а Дмитрий Гви, он задерживается». Я скрипнул зубами. «У меня каждая минута на счету, а какой-то мелкий юрист задерживается. Даже первый помощник не опоздал. Но ну и куда делся этот говнюк с портфелем?» От напряжения мой лоб настолько вспотел, что бандана стала влажной а ведь кортеж еще даже с места не сдвинулся. От злости усилилась боль в глазах, зажгло так, что пришлось зажмуриться. В этот самый момент появился Тригли. «Прошу прощения!» — выкрикнул он откуда-то издалека. «Нужно было забрать важную бумагу за подписью императора, а секретарь задержал». «Ну, наконец-то, коллега!» — беззлобно высказался Кроп. Спешные шаги снова отозвались в потолке. Дверцы хлопнули. Вот и четвертый экипаж был готов к выезду, но гребаный юрист отнял у меня минуту драгоценной маскировки, а их и без того прошло уже целых пять. Итого шесть. Я отсчитывал. Пришлось длинно выдохнуть, чтобы успокоить нервы. Паниковать еще рано. Никто меня не заметил, а это уже вселяло надежду. Теперь предстояло вытерпеть десять минут перемещения до гнездовья. Ворота портала захлопнулись. Все. После того, как ворота откроются, пути назад для меня уже не будет. Я повел плечами и снова замер. Напряжение в мышцах росло. Перед внутренним взором то и дело мелькала картина, как я умираю. Черт, я даже не исключал, что успел посидеть за эти десять гребаных минут ожидания. Вот доберусь до гнездовья, сниму бандану и окажусь седым, как старик». Я настолько напряг слух, что уловил звук открытия ворот еще до того, как они действительно открылись. Звякнули сбруи на упряжках лошадей, зацокали копыта. Первый экипаж выехал из портала, за ним второй. Моя карета качнулась и тоже тронулась с места. Ну вот и все. Я медленно повернул голову в бок, чтобы лучше видеть все, что происходит вокруг. За третьей каретой последовала четвертое. Кучер, невысокий мужчина в парадной форме, меня не засек, хотя порой смотрел прямо мне в спину. Краем глаза я заметил и бледное лицо Лючи. Девушка осталась внутри портала. Она встала в распахнутых воротах и поклонилась вслед отъезжающим экипажам. По договоренности с Дуевелем порталу разрешили остаться тут на протяжении переговоров. Ни охраны, ни солдат и поддержки других магов, только хрупкая Лючи. Лошадиные копыта зацокали по каменной брусчатке, широкой въездной дороге, выложенной еще жителями Кронода и строителями Барсаба, ныне гнездовья зовущих. Кортеж поехал неторопливо и торжественно, поэтому я успел разглядеть обстановку и кожей ощутить смену климата. В Новом Ледане было заметно холоднее, чем в Атласе. Вдалеке высились снежные гольцы и скалы, Темнели предрассветные леса у их подножий и в долинах. Это был край горной тундры, ветров и северных морей. Суровый край. Теперь понятно, почему принцесса Сильф-Энио не устояла в юбрионе перед фруктами. Ничем подобным в Новом Ледане даже не пахло. Тем временем прошло уже 18 минут моей маскировки. Осталось 12, а мы даже не въехали в город. Я заставил себя успокоиться — «Рано паниковать, рано!» Кортеж двигался почти точно по времени, опаздывая лишь на минуту из-за юриста Тригви. Оставалось надеяться, что Дуевель не сочтет опоздание «Атласа» за личное оскорбление. Мы проехали еще около минуты. Кортеж остановился. «Внешний досмотр экипажей! Четыре минуты!» объявили впереди у первой кареты. Чего-то подобного я ожидал, поэтому не удивился. Даже когда услышал глухое поскуливание горных собак, монстров малого круга, которых я видел еще на рисунках Фонтея, тоже не удивился, только постарался не вспотеть еще сильнее, чтобы от меня не воняло. Теперь вся надежда возлагалась на прозрачную пропитку моей одежды. Ее я обработал сегодня ночью, а срок действия яда, как пометила в записке Рин, выйдет только на следующие сутки. Это значило, что меня не учует ни один собачий нос до самой глубокой ночи. А если и учует, то не захочет связываться с ядовитой пропиткой». Охрана на въезде начала досмотр экипажей. Скулеж собак приближался, тихие реплики охранников тоже становились громче. Прошла минута. Осмотрели первую карету. «Чисто!» Еще минута. Вторая карета. «Чисто!» И вот дело дошло до третьей. К ней подвели пять собак на привязи. Твари вдруг перестали скулить и замолчали. «Во мне все похолодело, только не это. Ну, пожалуйста, Господи!» Собаки заскребли когтями по брусчатке, натягивая поводки. «В чем дело?» Охранники обошли карету с двух сторон и остановились прямо у задних колес экипажа. Оба охранника были полумагами-латчами, одетыми точно в такую же форму, что и я. Их отличали только разные нашивки красного цвета на плечах, круглые у того, кто был ниже званием, квадратные у главного досмотрщика. Собак держал третий лач, тоже с круглыми нашивками. Он подвел твари ближе, и те принялись водить мордами, принюхиваясь и повинуясь команде хозяина исследовать эту карету тщательнее. Я задержал дыхание и прикусил губу, а сам приготовился срываться с места и отбиваться, если хоть одна тварь меня обнаружит. Собачьи когти скребли по камням, от усердия монстры натягивали поводки все сильнее, обнюхивая карету снизу и с боков. «В чем дело?» — повторил один из охранников. На этот раз вопрос был обращен к кучеру третьей кареты, потому что тот неожиданно ответил, причем не скрывая презрения к темному отбросу. «Все должно быть в порядке, Адами. Мы тщательно проверяли каждую карету перед выездом. Можете быть уверены. Это нам бы хотелось знать, в чем дело, Адами». «Мы еще раз проверим. И не стоит называть меня своими словечками, маг». Наступила нервная тишина. Что ж, отличное начало переговоров жителей Атласа и Нового Ледана. Оно и понятно. Вряд ли хоть один подданный дуевеля искренне желал принять у себя гостей из страны заклятого врага, да еще и впустить их в свой защищенный город. Собаки обнюхали карету несколько раз. На это ушло две минуты вместо одной. Перестав скрести когтями, они резко успокоились и отвернулись от экипажа. Видимо, учуяли яд. Охранники переглянулись. «Проверяй последнюю», — велел один другому а я третью еще раз осмотрю. Это было очень-очень хреново. Лач вынул короткий меч из ножен и начал водить клинком рядом со стенками кареты в десятки сантиметров от поверхности. Вдобавок вокруг его меча возникла отчетливая зеленая марева, псионная ловушка. А ведь от волнения я и забыл, что на мне очки Фантея. Как говорил на уроке профессор Спиро, «Днем псионные ловушки можно узнать по еле видимому розовому мареву, а ночью их вообще невозможно увидеть. Но сейчас, сквозь очки, я видел псионные волны ярко-зелеными. Такое сложно было не заметить в любое время суток. Храни вас Бог, Адамифантей». Значит, досмотрщик применил псионное покрытие меча, исследуя воздух вокруг кареты с помощью него. «Это он отлично придумал. Паршивый отброс». Как только дело дойдет до проверки задней стенки кузова, то охранник сразу меня обнаружит. Маскировка ведь не делает человека бестелесным. Этот черноглазый говнюк не просто насадит меня на свой меч, он еще и повлияет на мое сознание псионной волной. Вот же черт. Лач проверил крышу кареты, потом переместился на правую сторону, затем на левую, после чего провел клинком под каретой. В этот самый момент, когда лач пригнулся, я полез на крышу. Полез настолько медленно, что на это ушли немалые 10 секунд. Сначала подтянулся руками. Господи, только бы не лопнули держатели для фонарей. Потом встал одним коленом на край крыши, затем вторым коленом, лег животом сверху на кузов, поджал ноги к туловищу и... Псионная волна пронеслась совсем рядом, окатив прохладой. Лач провел мечом у задней стенки кареты. Не дотянулся он до меня каких-то пару сантиметров, но я успел убрать ноги. Досмотрщик оглядел карету, скользнув взглядом мне прямо по лицу, и объявил. «Проезжайте! Нельзя останавливаться! Нельзя выходить из карет! Нельзя открывать двери и занавески в окнах на всем пути до Барсаба! Каждую упряжь поведут двое сопровождающих! Кучеров просим отпустить поводья! Сейчас вам закроют глаза повязками!» «Это меры предосторожности и только на время перехода через защитные цепи. Вперед!» Потом он тихо добавил второму охраннику, который успел проверить последний экипаж. «Присмотри за третьей каретой, Унар. Возьмешь их упряжь. И следи в оба. Что-то тут не так. Либо внутри, либо снаружи. А я привык доверять интуиции. Если заметишь неладное, обязательно проверь. Проследи». «Только аккуратно. Нам не нужна паника. Подменись, если что». Я так и замер на крыше. Держаться тут было не за что, разве что за короткие флагштоки. Но до них еще надо было дотянуться. Флаги крепились к передней части кузова. Кортеж тронулся. Копыта снова зацокали по брусчатке, а я как мог держался за крышу, вот только ноги соскальзывали с пологой поверхности. Ничего не оставалось — как медленно спуститься вниз на прежнее место. Снова взявшись за держатели фонарей и поставив ноги на выступы остова, я прижался боком к задней стенке кузова. Путь продолжился. Я не видел того, что происходит впереди, зато отлично видел кучера последнего экипажа, в котором ехали юристы. Бедолага склонил голову. Его глаза закрывала повязка, и он мог лишь догадываться, как именно кортеж преодолевает великие стены гнездовья. А их было три. На рисунках Фонте изобразил защиту так. Три стены, мосты между ними и свечение разной силы, от менее яркого до ослепительного. И вот первые ворота перед нами распахнулись. Мы поехали по первому каменному мосту. Внезапно вокруг кучера и кареты, вокруг лошадей, над брусчаткой и в самом воздухе Везде отразилось и вспыхнуло зеленое свечение. Оно, как сияющий туман, поглотило все вокруг до самого неба. Лишь силуэт темной кареты остался виден. Мурашки пронеслись по коже. Это были псионные волны, и никто из магов, кроме меня, их сейчас не видел. Выходит, те полумаги, которые сопровождали каждую карету, раздвигали опасные ловушки перед экипажами, ведя лошадей вперед. Охренеть! Такую преграду не пройти, не лишившись сознания или не являясь полумагом. Можно даже не пытаться. И это было только первое звено защиты. Мерцающий зеленый туман не давал разглядеть в подробностях ни стену, ни мост, ни охрану, хоть я и пытался осмотреться. Ничего не увидел, только веки опять обожгло болью. Я зажмурился и снова открыл глаза». На этот раз мы проезжали еще более плотный туман псионных волн. Из одного сияющего марева кортеж погрузился в следующий. Разглядеть стены, как и до этого, мне не удалось, но кто бы мог подумать, что я когда-нибудь буду проезжать по защитным цепям гнездовья, о которых когда-то говорили Сюн, профессор Спиро и сослуживцы Филата Фантея. Лошади продолжали тянуть кареты, копыта цокали, а мы все ехали и ехали... Ехали и ехали. Я слышал звон цепей, глухое постукивание ворот, скрип рычагов, короткие приказы охранников и зловещую тишину. Тем временем у меня оставалось всего шесть минут маскировки. 6 драгоценных минут на то, чтобы преодолеть третье и последнее, самое серьезное звено защиты гнездовья. Честно говоря, у меня пальцы от напряжения околели, а может еще и от холода, или от того, что я цеплялся за кузов с такой силой, будто хотел слиться с ним навсегда. Тело занемело в одной позе, глаза ныли от сияния псионных волн. Я не знал, каким будет последнее звено защиты, но когда мы к нему приблизились, то сразу понял, что это оно. Во-первых, цокот от копыт по звуку стал другим. Раньше мы ехали по камню, а теперь по металлу. Во-вторых, карету качнуло бок. В-третьих, меня окатило сквозняком. Над головой загудел ветер, будто подул через стальные прутья и трубы. Зеленое свечение рассеялось. Псионных волн здесь не было, и это насторожило меня еще больше. Позади нас уже закрывались гигантские ворота предпоследней стены, а глазам предстал узкий подвесной мост, стальной с перилами. В глотке мгновенно пересохло. Точно такие же перила я видел, когда Люча показывала мне свой сон. Я глянул вниз. Под мостом темнел ров, наполненный черной водой. Точнее, искусственная река, зажатая между двумя каменными стенами. И пока мы проезжали последний уровень, я не мог оторвать взгляда от этой бездны, далекой, бурлящей водоворотами и будто шепчущей что-то вроде «Ну, наконец-то! Я тебя заждалась, дружок!» «Скоро ты тут сдохнешь, но, кажется, это для тебя не новость». Руки ослабли, и я чуть не повалился с кузова. Вздрогнув, я еле оторвал взгляд от завораживающей реки под мостом и быстро осмотрел стены, высоченные, монументальные. Такие стены простой осады не возьмешь, как показала практика. Судя по рассказам сослуживцев Фонтея, армия «Атласа» в свое время смогла преодолеть только первое звено — а на втором почти все погибли. Лишь остатки военных смог спасти Филат Фонтей, добровольно сдавшись в плен, чего так и не узнали его сослуживцы. Жутко было представить, какие чувства испытывал сейчас сам Фонтей, возвращаясь на место своего пленения и гибели друзей. Кортеж, наконец, преодолел подвесной мост, ну а у меня осталось всего четыре минуты. Перед нами открылись последние ворота гнездовья — Это я определил по звуку. Потом же на меня шквалом обрушился шум огромного города. Я ощутил его дыхание и жизнь. Цока тысяч копыт, скрип тысяч колес, стук, звон, скрежет, голоса, миллионы голосов. И запахи самые разные. Пахло горелой древесиной, свежей выпечкой, навозом и еще дохрена чем. Странно, но тут было теплее, чем за стенами. Или это меня бросило в жар? Я ведь все-таки добрался до гнездовья. И, если честно, до конца не мог в это поверить. Сердце бешено колотилось. Казалось, большой город не заметил гостей. Он продолжал жить своей жизнью, несмотря на приезд делегации. Лишь немногие встречали кортеж магов. Это были то ли писаки из местной газеты, то ли охранники в штатском, то ли помощники Дуевеля из разных раз то ли наоборот помощники разных глав от Калесты до Хинрика. Встречающих было около 30 особей — сильфы, мертвоеды, горгуны и полумаги. Когда кортеж магов проехал мимо них, они быстро расселись по своим каретам разных цветов и с разными гербами и отправились вслед за экипажами «Атласа». «Кортеж снова поехал по каменной брусчатке, а у меня тем временем осталось три минуты маскировки». До дворца Барсаб мне явно уже не успеть. Повернув голову в другую сторону, я принялся цепко оглядывать улицу, по которой мы двигались. Это была одна из центральных улиц и самый прямой путь к дворцу Дуевеля. Я смутно помнил карту города и мог ориентироваться. Итак, если повернуть направо, то можно добраться до самого крупного рынка города, он на юге. Если повернуть налево, на север, то доберешься до Дворца Дуевеля и Главной площади. Если ехать прямо на восток, очень-очень долго ехать на восток через весь город, попадешь точно в порт. Все это очень условно, конечно, ведь город делился еще и на четыре района, где преобладали жители той или иной расы. И только Южный рынок был общим, там равномерно смешивалось все население гигантского города. Тем временем у меня осталось две минуты. Максимум, что я смог бы сделать за это время, доехать до района Мертвоедов, что в северо-западной части города. Кажется, Фонтей обозначал это место как «городское кладбище». Но наверняка в шутку. Мне хотелось в это верить. В районе Мертвоедов было больше парков и возможностей затаиться. Там и здания стояли плотнее, чем в районах Сильв или Полумагов. Кортеж повернул налево, А я продолжал искать глазами то, что могло бы спрятать меня прямо сейчас. У меня осталась минута. И тут я увидел сквер. Раскидистые деревья, кусты и памятник чуть поодаль от дороги. Все, нужно было прощаться с каретой. Я повел затекшими плечами и посмотрел вниз на брусчатку. Путь был только один, именно туда. Что ж, теперь бы не переломать кости. Я спустил ноги с кареты, вытянул их и соскользнул спиной прямо на дорогу. «Ах ты ж, мать его, как же больно!» Стиснув зубы, я молниеносно перевернулся, откатившись в сторону, подальше от копыт, и замер. Распластался прямо на центральной дороге гнездовье животом вниз, прижавшись щекой к холодным камням брусчатки. Ну просто красота! Теперь все, что отделяло меня от разоблачения и смерти, это тонкий маскировочный балахон, которому осталось действовать примерно две трети минуты. Делегация «Атласа» поехала дальше, за ней двинулись кареты отбросов. Я же медленно перекатился еще на один оборот, потом еще на один, постепенно добираясь до обочины и стены ближайшего дома. Это было строение с красивым фасадом и фонтаном у центрального входа, то ли театр, неужели отбросы ходят в театр, то ли какое-то административное здание. За ним-то и находился тот самый сквер. Поднявшись на ноги, я прислонился к стене, постоял секунды четыре, чтобы маскировка сработала лучше, после чего продолжил передвигаться, но уже боком. Мимо меня благополучно сновали отбросы, в основном мертвоеды, их тут было как муравьев в муравейнике. Все куда-то торопились. Моя маскировка продолжала работать. За углом я, наконец, попал в длинную утреннюю тень, и осторожно двинулся вдоль здания. Чем меньше времени оставалось до конца действия заклинания, тем быстрее двигались ноги и тем тщательнее глаза смотрели по сторонам. Обойдя здание, я, наконец, добрался до сквера и его раскидистых деревьев. Там стоял памятник ученому, судя по виду, хотя это меня сейчас мало интересовало. Все выводы мой взбудораженный мозг делал сам по себе в фоновом режиме. Я весь превратился в слух и зрение — но при этом не паниковал, не торопился и делал все размеренно, будто ничего противозаконного не происходит. Балахон я скинул до того, как маскировка перестала действовать. Сложил его и бросил на скамью, как обычный плащ. Затем поправил форму и платок на голове, проверил, не торчат ли волосы. Снял очки и сунул их в карман под мышкой. В этот самый момент я и заметил двоих в опасной близости. Один был занят делом и меня не разглядывал, да и находился все же далековато, на краю сквера. Это был уборщик-мертвоед в серой униформе, и сейчас он возился с мусорной урной. А вот второй меня сильно напряг. Он стоял у стены здания, в той самой тени, в которой секунд десять назад прятался я сам. Смотрел точно на меня, щурил черные глаза и внимательно наблюдал. Было видно, что он не до конца понимает, что происходит, поэтому боится ошибиться. Ему сказали «Сначала проверь», вот он и проверял. Это был тот самый полумаг из охраны, лач по имени Унар, солдат с круглыми нашивками на плечах. Именно ему приказали присмотреть за третьей каретой, и если он был здесь, значит, что-то заметил. Возможно, в какой-то момент моя маскировка все же дала сбой при передвижении по брусчатке и привлекла внимание. Лач нахмурился, видя, что я его заметил, но никуда не убегаю. Наконец он решился, вышел из тени и быстрым шагом направился ко мне. «Эй, ты из какой зоны охраны? На хрена тут торчишь?» Я бросил быстрый взгляд на уборщика-мертвоеда, шагнул в тень и начал неторопливо стягивать перчатку, С правой руки.